И, может быть, Сконс тут же на месте решил починить её, как умеет. С него осталось бы и металл мражиться где-нибудь, где не скоро хватится, чтобы смастерить вычислители и все эти хитроумные штучки. Кто его знает? Может, до него не доходило, хоть тресни. Как это их не было в машине с самого начала? Может, он считал, что машина без этих штучек вообще не машина, а скорее всего, подумал, что без сини исправно. Охранники прозвали скунса Ванючкой, и это были в раке, потому что от него ничуть не пахло. Редко я встречал таких спокойных и воспитанных зверей. Я сказал охранникам, что это несправедливо, но они только ржали надо мной, и вскоре об этой кличке узнала вся база, и куда бы мы ни шли, ото всюду нам кричали: "Эй, Ванючка!" Скунс, как видно, ничего не имел против, и я тоже в мыслях стал называть его Ванючкой. Так я сам додумался, что Ванючка мог починить Бетси и почему он её чинил. Но одного я никак не разумел. Откуда он вообще взялся? Думал я, думал, но так ничего и не надумал, кроме каких-то глупостей, и даже сам решил, что это уж слишком. Разок другой я заходил к полковнику, но сержанты и лейтенанты гнали меня в три шеи, и мы с ним так и не повидались. Я обиделся и решил туда больше не соваться. пока он меня не позовёт. У <музыка> один прекрасный день Он меня позвал. Прихожу я и вижу: у него в кабинете полным-полно важных шишек. Полковник как раз переговаривался с каким-то старым, седым, свирепым старикашкой. У него был нос крючком, зубастая пасть и звёзды на погонах. Генерал обратился к старикашке: "Полковник, разрешите представить вам ближайшего друга Ванючки". Генерал подал мне руку. Ванючка помурлыкал ему, сидя на моём плече. Генерал хорошенько вгляделся в Ванёчка. "Полковник", сказал он. "От души надеюсь, что вы не заблуждаетесь. В противном случае, если когда-нибудь дойдёт до гласки, военно-воздушные силы погибли, а армия и флот будут потешаться над нами ещё десятки лет. Да и конгресс никогда не простит нам такого розыгрыша". Полковник судорожно глотнул. "Уверяю вас, сэр, я не заблуждаюсь". Не знаю, как это я дал себя уговорить, разворчалсь генерал. Более сумасбродный план и представить себе невозможно. Он ещё раз поглядел на Ванючку. По-моему, скунс как скунс, заметил генерал. Полковник представил меня группе других полковников и кучке майоров, а с капитанами, если они там вообще были, возиться не стал. И все жали мне руку, а Ванючка им морлыкал. Получалось очень уютно. Один из полковников подхватил Ванючку на руки, но тот стал отчаянно барыкаться и всё рвался ко мне. Генерал сказал: "Кажется, он предпочитает именно ваше общество". "Он мой друг", объяснил я. После ланча полковник с генералом зашли за мной и Ванючкой, и все мы отправились в авангард. Там навели порядок, и в авангарде стоял только один самолёт из новейших реактивных. Нас поджидала целая толпа. Были и военные, но больше всё спецы в гражданской одежде или в грубых бумажных комбинезонах. Некоторые держали в руках инструменты. Так я считаю, хотя я и до техников ни сродни видывал, и повсюду были понаставлены какие-то аппараты. А теперь, Эйса, сказал полковник, сядь в этот реактивный самолёт вместе с Ванюшкой. А чего там делать? спросил я. Да просто посиди. Но только ничего не трогай, иначе ты нам всё испортишь. Мне показалось, что дело тут нечисто, и я заколебался. Не бойтесь, успокоил меня генерал. Вам ничего не грозит. Входите смелее и усаживайтесь. Так я и сделал, и получилось вовсе глупо. Я вскарабкался туда, где полагало сидеть пилоту, и уселся в его кресло. Ну и местечко Повсюду торчала всякая чертовщина, какие-то приборы и невидные штучки. Я не смел шелохнуться, до того боялся их задеть. Бог его знает, что могло бы стрестись. Вошёл я, значит, уселся и некоторое время развлекался тем, что глазел на все эти диковины и гадал, для чего это они служит, но почти ни разу не угадал. В конце концов я смотрел всё в сотый раз и стал ломать себе голову, чем бы ещё заняться. А дел было нечего, скучишь смертно. Но тут я вспомнил, сколько денег закалачиваю, сколько дорогой выпивки получаю, и подумал, что ради всего этого можно просидеть любое кресло. А Ванючка вообще не обратил ни на что внимания. Он пристроился у меня на коленях и заснул. Так мне во всяком случае казалось. Он-то себя не утруждал, это уж точно, лишь время от времени приоткрывал один глаз или поводил ухом. Только и всего. Поначалу я об этом не думал, но когда посидел там час или около того, до меня вдруг дошло, зачем они затащили нас с Ванючкой в самолет. Они надеются, подумал я, что если посадят в самолет Ванючку, он и этот самолет пожалеет и проделает с ним такую же штуку, как с Бетси.